«Моим подругам». «Таня». На кухне опять раздался омерзительный металлический грохот, куда хуже дребезжащего звонка будильника. «Ясно. Соседка Лиза грохнула что-то специально. Скорее всего, крышку от сковородки или кастрюли. Это у нее правило — будить так соседей, иначе день не заладится». Танина комната ближе всех к кухне, и она слышит, как мама выговаривает Лизе. «Нельзя ли потише, все еще спят?» Лиза отвечает, что она не специальна. «Как же!» Лиза ненавидит весь мир в целом, и семью соседей в частности, и с особым усердием. «Это понятно. Танина мама красавица, и это раз. У нее есть муж и двое детей, и это два. Есть бабуля, которая ведет хозяйство и помогает с детьми. Это уже три. И самое главное, Танины родители недавно вернулись из-за границы, Мама одевается в березки, у них новая, сверкающая синим лаком машина, и заканчивается отделка отдельной трехкомнатной квартиры в новом кооперативном доме на юге Москвы. Мало кто это выдержит, смеется мама, а тем более Лиза. Лиза старая дева, у нее никогда не было мужа. Цвет лица у нее серо-желтый, бабушка говорит, что от зависти. Волосы лежат вдоль лица паклей, сколько бы Лиза ни ходила на бегудях. Она даже спит в них. Металлических, с дырочками и черными резинками. Нос у Лизы длинный и хрящеватый. Уголки тонких, почти бескровных губ опущены. На лице всегда брезгливая гримаса. Она даже не скрывает, что всех ненавидит. Еще у нее кривые ноги и низкий приплюснутый зад. «В общем, не повезло человеку, что говорить». Живет она со старухой-матерью, маленькой, кривобокой и беззубой, похожей на мышь. Лизина мать обожает шуровать по соседским кастрюлям. Таня однажды видела, как старуха залезла в кастрюлю с борщом и пальцами выловила кусок мяса. Таня сказала об этом бабуле, и та вздохнула и ответила. «Не пойман, не вор». Борщ, конечно, вылили, и с тех пор все кастрюли и сковородки уносили на балкон. Еще бабуля вспоминала, как раньше они жили на Петровке в коммунальной квартире, где кроме них жили 13 семей, и все дружили, ходили друг к другу на дни рождения, угощали пирогами, и никто по кастрюлям не лазал. Но скоро этот кошмар кончится, они вот-вот переедут, и тогда у всех будет по комнате, у папы с мамой, у нее и у девочек. Девочки — это Таня и маленькая Женечка, Женечке всего два года, Она толстенькая и кудрявая, как кукла. У нее замечательный характер. Она не плачет и не капризничает, спит ночами и хорошо ест. Не то, что ты, укоряет мама Таню. По семейным преданиям, Таня не спала до трех лет, орала, как резаная, и почти ничего не ела. Мама любит об этом вспоминать. Так что Женечка по сравнению с тобой ангел, говорит мама. Таня не обижается и не ревнует. Женечку она любит больше всех на свете, даже больше мамы. Она обожает целовать и тискать сестру. Та вырывается, но не плачет, смеется. Золотой ребенок. Таня открывает глаза и, укутавшись в одеяло, смотрит в потолок. Вставать совсем неохота, тем более, что сегодня понедельник, начало недели, до да воскресенья далеко. Короче, тоска. Мама заходит в комнату и объявляет подъем. Таня ворчит и отворачивается к стенке. Но с мамой такие номера не проходят. Она стаскивает с Тани одеяло. Таня смотрит на часы и бежит умываться. Потом она надевает форму, повязывает отглаженный бабулей галстук и стоя пьет чай с бутербродом. Мама сидит за столом и, высунув кончик языка, старательно красит ресницы. На работу и ехать далеко, на другой конец Москвы. Мама свою работу обожает. Хотя что там можно обожать? Таня не понимает. Одни цифры, мама экономист. Отец уже на работе, он уходит совсем рано, когда все еще спят. И не сталкивается на кухне с противной лиской. Таня забегает в комнату, чмокает теплую сонную Женечку и выскакивает за дверь. Лифт ждать неохота. Он ползет, как старая черепаха. И она быстро сбегает по лестничным пролетам. Скорее на улицу. Там, между прочим, уже весна, и Верка, наверное, уже нетерпеливо постукивает носком туфельки, ожидая Таню. Верка всегда выходит первая.